«Никто не тронет меня безнаказанно» — латынь. Девиз, украшающий королевский герб Шотландии, а также девиз шотландского рыцарского ордена чертополоха — шотландской гвардии и королевского полка Шотландии. Согласно легенде, гвардейский чертополох сыграл решающую роль при обороне древнего шотландского царства от ночного нападения датчан — Наступив в темноте на чертополох, датский солдат вскрикнул, чем привлек внимание шотландцев. «В девизе «Никто не тронет меня безнаказанным» — «меня» первоначально означало именно чертополох, однако сейчас воспринимается уже как относящийся к шотландской короне и шотландским полкам, принявшим этот девиз». Один лишь пример —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 вернуться в совет и добиться замены отсрочки на приказ о немедленной казни каковой и был приведен в исполнение на следующий день четырнадцать человек были взяты под стражу в связи с этим восстанием однако одиннадцать были вскоре отпущены за отсутствием каких либо улик остальных же удерживали немногим дольше пятница августа десятого дня В Верхнем Шадуэлле случился пожар, в коем 42 дома, 6 амбаров и 8 сараев сгорели дотла, и еще 18 были повреждены. Среда, августа 15 дня. На слушаниях в Олд Бейли судили 77 заключенных, из коих 6 получили смертный приговор, а именно Эдвард Боннер, мясник с Ньюгейтского рынка, Томас Дуайер и Джеймс О'Нил за грабеж на большой дороге, Эдвард Роу за убийство и ограбление господина Гибсона, пекаря из Айслингтона, Джон Томас за ограбление лавки и Томас Хорнбрук за кражу лошади. 26 приговорены были к высылке в колонии, один к клеймению руки и один, а именно Джозеф Кэдди,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 доставлены были в суд по обвинению в мелких проступках, но, поскольку до слушания дела так и не дошло, их с разрешения Его Величества, генерального атторнея отпустили на поруки, каждого под залог в 50 фунтов. Четверг, сентября 16 дня. На общем собрании Банка Англии согласованы были дивиденды в размере 2 с 3 четвертями процентов по прибыли за полгода, истекающие в этот Михайлов день, выплачивать же дивиденды, положено, с октября 13 дня. Пятница, сентября 17-го дня. Суд городского совета Лондона постановил, что налог на освещение улиц, введенный недавним актом, собираться будет в первый раз за три четверти года, истекающие в Рождество, По следующим тарифам. С дома доходностью менее 10 фунтов Терран 3 шиллинга 6 пенсов. От 10 до 20 фунтов 7 шиллингов 6 пенсов. От 20 до 30 фунтов 8 шиллингов. От 30 до 40 9 шиллингов 6 пенсов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 А также ирландской почтой похищена была двумя мошенниками, кои напали на почтового служащего и ранили его ножом в бедро. Среда сентября двадцать второго дня некто Кадуэл, беглый солдат, разменял чек на двадцать фунтов в купоре в файфе.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 и указал Совету Градских земель немедленно разместить о том объявление, дабы получать предложение на строительство самого рынка, лавок, прилавков и прочего. Пятница, сентября 24 дня. На общем собрании ист Инской компании решено было снизить проценты по всем дорогостоящим облигациям до трех.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 Даниэль Малден, снова схваченный в Кентербери после ссоры его с женой, приведен был под усиленной охраной в Ньюгейтскую тюрьму, где и посажен в камере на цепь. Понедельник, сентября 27 дня. Боннер, Роу, Дуайер и О'Нил повешены в тайберне. Исполнение приговора в отношении Хорнбрука и Томаса отложено.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 под присягой, взятой на допросе сентября девятого дня в десятый год правления монарха нашего Георга II милостью Божьей короля Великобритании, Англии и прочее.